«Молодой человек, может, вы нам поможете?» «Сэр», — дежурный говорил прерывающимся голосом. События в отеле, видимо, все еще волновали его. «Я еще не успел протрезветь от вашего прекрасного швейцарского вина». «Такое часто случается, сэр», — улыбнулся дежурный. «Моя жена предложила мне прогуляться, прежде чем ехать в город. Отличная мысль, сэр». В отеле все еще суетятся. Я боюсь, что полицейский офицер не выпустит нас отсюда, если увидит, что я пугаюсь его мундира. Да-да, там все еще плохо, сэр. Как в сумасшедшем доме. Полиция заполнила буквально все, и нам не разрешается это обсуждать. Да, я понимаю. Но у нас есть небольшая трудность. Мы договорились встретиться с нашим попутчиком по авиарейсу в ресторане. Но я забыл его название. Я только помню, что перед входом были три странные фигуры. Что-то из современного дизайна. Как мне кажется, треугольники. Это Альпенхаус, сэр, Три шале. Это со стороны Фолькенштрассе. Да, точно. Это то самое место. И попасть туда мы можем... Борн тянул и путал слова, как человек, действительно нагрузившийся вином и пытающийся поймать ускользающую мысль. Просто повернуть налево, выезжая со стоянки, сэр. Примерно шесть миль вы должны ехать прямо, пока не заметите большой пирс. От него поворачивайте направо и попадете на Фолькенстрассе, а там вы уже не проедете мимо нужного ресторана. Благодарю вас. Вы еще будете здесь через несколько часов, когда мы вернемся? Сегодня я дежурю до двух утра, сэр. Очень хорошо. Я постараюсь увидеть вас и выразить вам признательность более определенно. Благодарю вас, сэр. Не желаете ли, чтобы я вывел вашу машину? Вы и так уже сделали достаточно. Спасибо. Мне еще необходимо немного пройтись. Дежурный раскланялся и направился прямо к входу в отель. Джейсон подвел Мари прямо к купе. «Поторопитесь. Ключи под сиденьем. А если нас остановят, что вы будете делать? Ведь дежурный заметит, что автомобиль исчез. И он будет знать, что это сделали вы. Сомневаюсь в этом. Ничего не случится, если мы немедленно уедем». Он наверняка задержится в этой толпе на несколько минут. А если заметит? Я надеюсь, что вы хороший водитель, — проговорил он, пропуская ее вперед. Садитесь. Наконец дежурный завернул за угол. Борн, используя револьвер в качестве рычага, открыл дверь со стороны пассажира. Я же сказал, найдите ключи, черт побери. Сейчас, сейчас, скорее. Мари почти сползла с сиденья и вскоре вытащила ключи. «Запускайте двигатель, но стойте на месте, пока я не скажу». Борн подождал, пока на выезде не показались огоньки очередного автомобиля. Сейчас к ним должен был подойти дежурный, однако его не было. Или пассажиры не выходили из машины, или причина заключалась в чем-то ином. Двое неизвестных людей на стоянке. Кто они? Поезжайте вперед, быстро. Я хочу поживее выбраться из этой западни. Через секунду они уже неслись к выезду на широкую дорогу, огибающую озеро. Борн, затаив дыхание, наблюдал в зеркало заднего вида за тем, что происходило у входа в отель. Ситуация под освещенным навесом объясняла отсутствие дежурного. Между группой гостей и полицией. Возник скандал, и полицейские хотели записать фамилии каждого, прежде чем им разрешат покинуть отель. И все это, естественно, вызвало недовольство у гостей. «Поезжайте!» Он вновь содрогнулся от острой боли, пронзившей его грудь. «Нас не видят!» Это была сверхъестественная, почти жуткая картина. Три треугольные фигуры выглядели точно так, как он представлял себе в своем воображении. На белой поверхности камня был изображен темный, тонкий лес. Три одинаковых треугольника представляли абстрактное изображение крыш трех сельских домов в горной швейцарской долине, полностью занесенных снегом так, что нижних этажей уже не было видно. Поверх этих трех фигур готическими буквами было выведено название ресторана – Альпенхаус. Немного ниже базовой линии, которая условно проходила через центры фигур, был расположен вход в виде двухстворчатой дубовой двери, похожей на арку собора. Каждая половинка двери была украшена массивными стальными кольцами, весьма распространенными в старинных альпийских замках. Все, что он увидел, напомнило ему Цюрих, но в какой-то другой, очень далекой жизни. «Мы приехали», — вздохнула женщина. «Знаю». «Скажите мне, что надо делать», — вскрикнула она. «Ведь мы проезжаем мимо». «Езжайте до следующего угла и сворачивайте направо. Объедете этот квартал и снова подъезжайте сюда». «Почему?» Хотел бы я это знать. Что? Потому что я так хочу. Кто-то был там, в ресторане. Почему не появляются новые картинки в мозгу? Вот новое видение.